Четвертая эпоха делится на два периода. Первое. Образование абсолютной монархии 1613-1682. Второе. Эпоха реформ Петра Великого 1682-1725. Первый период, зло, причиненное годами смуты, содействует дальнейшему укреплению самодержавия, которое к концу периода окончательно принимает формы абсолютной монархии. В области внешней политики вполне выявились, назрели три национальные задачи. Первая – культурная, балтийский вопрос. Вторая – религиозно-племенная, польский вопрос. Третья – территориальная, черноморский вопрос. Однако материальные и духовные силы страны оказались не на уровне этих задач, что вызвало первые попытки исправить указанные жизнью недочеты. Второй период реформы Петра Великого явились следствием сознанных нужд государственных. На службу государству призваны и с этой целью закрепощены все классы общества без исключения. Достигнуто два ценных результата. Первый. Благополучно разрешена культурная задача? Балтийский вопрос. Второй. Россия введена в общую семью европейских народов, и ей обеспечен постоянный духовный обмен и общение с ними. Окно в Европу. Пятая эпоха делится на три периода. Первое. Время дворцовых переворотов. 1725-1741. Второе. Время просвещенного абсолютизма – 1741-1796. Третье. Время политического преобладания в Европе – 1796-1855. Первый период. Искажение преобразовательной программы Петра Великого. Второй период. Национальное направление русской политики во внешних делах. Просветительный характер правительственных мероприятий в делах внутренних. Раскрепощение дворянского сословия и закрепощение крестьянства. Третий период. Интересы национальные подчинены интересам международным. Реакция, наступившая в Европе после французской революции и наполеоновских войн, пагубно отразилась и на порядках внутренней жизни России. Результатом реакционной и ненациональной политики был военный крах – Крымская война. Шестая эпоха делится на три периода. Первая – эпоха великих реформ императора Александра II – 1855-1881. Противодействие реформам 1881-1904. Третье. Подготовка революции 1904-1917. Первый период. Крах военный явился одновременно крахом и всей государственной системы и вызвал реформы императора Александра Второго, которые вернули Россию на прежний путь национальных интересов. Очередной вопрос. Восточный. Освобождение балканских славян и свободный выход из Черного моря в Средиземное разрешается, хотя далеко не в полном объеме, тоже в национальном духе религиозно-племенных симпатий и экономических потребностей страны. Второй период. Реформы императора Александра II остались незаконченными и приостановлены еще при жизни царя-освободителя. Его преемники поворачивают государственный корабль назад и порождают недовольство. Третий период. Неудачная война с Японией вызывает первое революционное столкновение общества с правительством. Вынужденное уступить, правительство созывает Государственную Думу, но не действует с ней рука об руку. Между сторонниками самодержавия и конституционной монархии ведется глухая борьба. Трудности новой мировой войны доводят эту борьбу до высшего напряжения. В результате старый строй рушится при полном, однако, бессилии тех, кто содействовал его падению соорудить новое здание вместо прежнего поваленного.